Глава 24. Приглашение Бетти 1982. В доме стормов не часто приглашали гостей на чай. Томас постоянно напоминал, что Зельда здесь нежелательно. Приятельницу Бетти убавилась и она стала реже бывать на людях. Томас был необщителен. Проводить время предпочитал дома. Так что Бетти удивилась, узнав, что он пригласил своих родителей на чай, а с ней не посоветовался. Элеонора и Дилан Стормы жили в Корнуэле, в шикарном пентхаусе с видом на море. На Рождество и на дни рождения они посылали Марти и Лилиан чеки и раз в год предпринимали долгую поездку поездом в Сэндшифт, приурочив ее к одному из гольфовых турниров Дилана. Томас Бетти и девочки обычно встречались с ними за чопорным воскресным обедом в ресторане их отеля, где Элеонора заказывала бокал шампанского и почти не притрагивалась к поданной лососине. Она носила круглые фетровые шляпки, прикалывая их сбоку, и твидовые костюмы, жакеты и юбка одинакового рисунка. Томас требовал, чтобы Бетти с детьми одевались туда в самое лучшее. В рассказах Томаса его мать вырисовывалась идеальной женщиной, умная, сердечная и лучше всех пекла кексы. Она была отличной портнихой, и в доме царила красота. Бетти заметила, что Элеонора позволяет мужу входить в комнату первым, Соглашается со всем, что он скажет, и блаженно улыбается его словам. Она была живым примером того, какой ее хотел бы видеть Томас. За день до свадьбы Бетти и Томаса Элеонора отвела Бетти в сторону для разговора. «Вы так спешно женитесь, а я вас, кажется, почти не знаю». Взгляд ее обегал Бетти с ног до головы. «Я хочу всего самого лучшего для сына, и хочу верить, что его интересы будут для вас превыше всего». Бетти послышалось в ее словах что-то вроде угрозы. «Да, конечно, все, что в моих силах». «Что ж», — Элеонора шмыгнула носом. «Время покажет, будет ли их достаточно». Когда Бетти шла к алтарю, Элеонора сидела в первом ряду и не сводила глаз сына. Она была в сером платье, больше уместном на похоронах, и не улыбалась. Во время венчания и потом приема. Бетти определенно ощущала враждебность свекрови. Дилан Сторм держался дружелюбнее. Он выглядел как постаревший близнец Томаса, только с гранитно-седыми волосами, и у него дрожали щеки. Разговаривая, он держал руки за спиной. Отец с сыном беседовали о переменах в мире бухгалтерии, о Библии, о Крикете. Бетти была в этом несведуща. «Твои родители обычно не приходят к нам?» сказала Бетти. «Это какой-то особый случай». Томас фыркнул и покачал головой. «Ты забыла, какой особый сегодня месяц и год?» Бетти наморщила лоб. Только один ответ приходил ей в голову. «Шестнадцать лет нашей свадьбы?» «Ну, конечно». «Чудесно». Бетти старалась разгладить лоб. Они никогда не отмечали годовщину свадьбы и не обменивались поздравительными открытками. «Шестнадцать лет не юбилейное событие», «Мама с папой уже сколько месяцев не видели девочек. Я и Тревора позвал», — добавил Томас. «Твоего брата?» «И его новую невесту». «Тереза учится на юриста». «Ах!» — Бетти кивнула. Она знала, что между братьями соперничество, и подумала, не хочет ли муж что-то этим своим приглашением доказать. Она с ужасом представила себе вечер в обществе родных Томаса. ей придется отвечать за все и стряпать и вдобавок быть обаятельной хозяйкой столько гостей как за столом разместиться может проще пойти в ресторан томас рассмеялся мы от денег лопаемся восьмерых усадить конечно сможем бтя представила себе семью и разговоры о спорте но ну, ведь нас будет девять девять надо ведь и маму позвать «Зельду?» — Томас произнес имя так, как будто съел что-то невкусное. «По-моему, это лишнее». «Почему? Если отмечаем годовщину свадьбы, как же без нее? «Хм, я беспокоюсь из за девочек. Марта становится непослушной. Полагаю, тут и матери твоей вина». «Скорее всего, это гормоны». Губы Томаса сложились в ниточку. «Бетти, это лишний разговор». Она смотрела на него и сдерживала вздох. Он нервно относился к переменам, происходившим с дочерями, К месячным, покупке лифчиков, подростковым сложностям поведения. Предпочитал делать вид, что ничего такого не происходит. Но в одном он был прав. Бетти тоже замечала, что с Мартой стало сложно. Иногда она чувствовала, что дочь отдаляется, что она ее теряет. Если Марта объявляла, что идет к подруге делать уроки, Бетти догадывалась, что на самом деле она хочет улизнуть к бабушке. Она застала их вдвоем в библиотеке, а под кроватью у Марты нашла стопку библиотечных книг и сказки, написанные ее рукой. Зельда не появлялась в доме почти два месяца, а Томаса стала называть владельцем замка. В последний раз, когда Бетти столкнулась с матерью, у Зельды был блеск в глазах, и она разливалась о ком-то по имени Джордж. Бетти обрадовалась, подумав, что мать после стольких лет Наконец нашла кого-то особенного. Однако это еще больше отдаляло от нее мать и старшую дочь. И она ничего не могла с этим поделать из-за Томаса и его отношения к ним. Она разгладила на себе платье и поправила Фрейзи в вазе: Так ничего, если я приглашу маму? Странно будет, если мы ее не позовем. Мои родители не заметят ее отсутствие. Они виделись всего раз на нашей свадьбе. Но Марти и Лилиан это покажется странным. И маме тоже. Томас задумался и взглянул на нее искоса. Первый раз так посмотрел на ее памяти: Дней десять назад Энтони, мой босс, вдруг заговорил о твоей матери. О ней? Он где-то столкнулся с ней и не знал, что она моя теща. Они учились в одной школе. Был неравнодушен к ней в ту пору. Томас сморщил нос. Бог знает почему. Разошелся с женой, затасковал по прошлому. «По-моему, мама очень увлеклась своим новым бойфрендом, Джорджем», сообщила Бетти. Томас сложил руки на груди. «Я думаю, может, стоило бы пригласить и Энтони на наш праздник. Он скоро уходит на пенсию, место освобождается. Вот и случай произвести на него впечатление. И круглое число. Если придут он и Зельда... Получится 10. Очень красиво. Перспектива принять отца и мать Томаса, его брата, невесту брата и начальника, приводила Бетти в ужас. Но вместе с тем настроение у нее немного поднялось. Может быть, удастся как-то снова приблизить Зельду к семье. Может быть, она очарует Элеонору и, и Дилана. Узнаю, у мамы свободно ли в этот вечер. С надеждой спросила она. У Томаса сделался такой вид. как будто он проглотил осу и силится выплюнуть. «Я подумаю об этом», — сказал он. Днём Бетти прошлась по берегу. Начало февраля на песке лежали снежные хлопья. Снежинки плавали в воздухе, и она вспомнила, как они с Дэниелом ловили их на язык. И нельзя было удержаться от смеха. Она высунула язык, засмеялась, но улыбка держалась недолго. Она остановилась перед статуей русалки и прочла список погибших мужчин, водя пальцем по именам. Некоторые были совсем молодыми, ее сверстниками. Не верилось, что несчастье случилось почти шестнадцать лет назад. Как быстро пролетело время. Она посмотрела на часы. И тут времени прошло больше, чем она ожидала. Она смахнула с дощечки снег и отправилась в булочную. Томас будет недоволен, что она так долго ходила за хлебом. Вопреки обыкновению, Бетти застала Марту и Томаса вместе в гостиной. Томас листал газету, а Марта лежа на полу писала что-то в блокноте. Никакого напряжения в атмосфере не чувствовалось. Все выглядело буднично, и она испытала облегчение. «Я подумал», — обратился к ней Томас, когда Бетти показала ему купленный хлеб — Мы пригласим твою мать на чай. Я сейчас поговорил с Энтони. Он расчувствовался, когда я сказал о ней. Но ты предупреди Зельду заранее. Нам не нужны тут драмы. Никаких причудливых рассказов и упоминаний о ее новой пассии. И может она нарядится во что-то другое, а не в эту бирюзовую ночнушку. Марта на ковре подняла голову. Это вы о чем? О званом чае по случаю нашей годовщины. «Объяснила Бетти. Придет начальник Томаса. Оказывается, они с бабушкой учились в одной школе». «Вот это да!» – удивилась Марта. Бетти с Томасом обменялись улыбками, что случалось редко. «Почему я должна подчиняться владельцу замка?» – спросила Зельда, когда Бетти ей позвонила. «Догадываясь, что все это делается для его удовольствия, больше ни для чего». «Хочет пустить пыль в глаза или что?» «Это ради нас обоих», — оправдывалась Бетти, хотя мать была недалека от истины. «Я знаю, с ним бывает непросто, но это годовщина нашей свадьбы, мама. Знаю, тебе хочется повидать Марту и Лилиан, и не мечтает увидеться с тобой. Приходи, пожалуйста». «Не уверена. У нас с Джорджем могут быть планы?» Бетти закрыла глаза. Она запустила пальцы в волосы, и потёрла голову. «А переменить их не можете? Мы очень давно тебя не видели». «И кто виноват?» «Не я». «Мама, пожалуйста, не осложняй мне жизнь». «Но он тобой управляет». «Это не так, правда». «Томас заботится обо мне и о девочках. И если мы должны, но ну, делать, как он хочет, может быть, оно того стоит?» Зельда помолчала. Когда девочки подрастут, ты останешься при нем одна. Он такой человек, что без тебя не справится. Он не такой плохой, как ты изображаешь. Томас и Лилиан живут дружно. Только с Мартой и со мной. Он меня не переносит. Неправда. Хм. Знаешь, я заметила, Марта меняется. Уже не столько сочиняет сказок, сколько раньше. Мама. У неё переходный возраст. Она идёт по твоим стопам, Бетти. Как она может вырасти в уверенную молодую женщину, когда видит, как ты присмыкаешься перед Томасом? Вечные твои списки дел, чтобы ему угодить. Она станет такой же, как ты. Бетти волной накрыла чёрная тоска. Она боролась с собой, чтобы не показать этого. «Мама, не говори так». Марта совсем на меня не похожа. Она уйдет из дома, кого-нибудь встретит. Может стать тем, чем я не стала». На последних словах Бетти повысила голос. Ей необходимо было верить, что дочери поступят в жизни не так, как она. «Я одно у тебя прошу. Приди. Будь приветлива с Энтони и вежлива с родителями Томаса. Ты очень поможешь наладить отношения между всеми нами». «Не я их испортила». Мама, прошу тебя, только приди вовремя и будь милой. Неужели это так трудно? М -м -м -м. Зельда колебалась. Буду стараться. Ты помнишь, Марта рассказала нам сказку про тигра и единорога? Согласие было получено. Бетти с облегчением пригладила волосы ладонью. Нет, не помню. С тобой она чаще ими делится, чем со мной. «Сейчас тебе расскажу», — сказала Зельда. «По-моему, она имеет отношение к делу». Тигр и единорог На опушке леса жила девочка. У нее было два друга — тигр и единорог. Тигр был свирепым и сильным. Люди его боялись, а девочке с ним было спокойно. Он был ей защитником. Другим ее другом был единорог. Он был волшебный и забавный. Они ездили по лесу, и ветер раздувал ей волосы. Единорог был озорной и проказливый. Девочка любила обоих, но ей было тяжело держать их все время по отдельности. Она думала, как бы было славно, если бы они научились мирно жить втроём. Но когда она сказала об этом, тигр только засопел. «Я зверь, у меня свои привычки». «Если съем единорога, я не виноват, потому что такая у меня природа». Единорог помотал гриво и заржал. «Тигр неинтересный», — сказал он девочке. «Мне будет скучно с ним. Он все время хочет быть главным, и мы не сможем делать, что хотим». Девочка разрывалась между ними, потому что любила обоих. Она не хотела обижать друзей и поэтому проводила время с ними по отдельности. Но с тигром она вела себя так, чтобы ему было приятно. А с единорогом вела себя по-другому. Скоро она почувствовала, что сама раздваивается, а хотела быть просто сама собой. Однажды она шла по лесу и встретила третьего зверя — медведя. Он лежал на земле и лениво чесал у себя за ухом. «У тебя огорченный вид», — заметил он девочке. «Что случилось?» Девочка вздохнула и рассказала о своей неприятности. У нее два друга, и они хотят, чтобы она выбирала между ними. «Настоящие друзья так не делают», — сказал медведь. «Пусть они разные, пусть они не ладят, но не заставляют тебя выбирать между ними». Девочка согласилась. Медведь был прав, и на другой день она поговорила с единорогом, а потом с тигром. Она сказала им одно и то же. «Мы должны научиться дружить, чтобы я могла быть самой собой. Иначе каждый пойдет своей дорогой». Единорог послушался ее. Он старался быть дружелюбным с тигром, и когда девочке хотелось поиграть, был тут как тут. А тигр не мог измениться. Он дулся и хотел, чтобы девочка дружила только с ним». И однажды тигр съел единорога целиком. Он сидел и облизывался, а девочка расплакалась и спросила его, почему он не уважает ее желаний. «Потому что я не мог удержаться», — сказал он. «Потому что я тигр».